Держа настоящие талисманы, созданные черными чернилами на бумаге, Мекихико использовал традиционные средства, с которыми даже Тацуя столкнулся впервые, чтобы проверить статус Лео и не смог скрыть своего шока. Более вероятно, что он даже не думал о том, чтобы его скрыть. «Как бы сказать, хотя Тацуя тоже в своей собственной лиге... Лео, ты действительно человек? Эй, как любезно с твоей стороны?» «Как шутка, это было бы совсем другое дело...» Но когда эти слова сказаны совершенно серьезно, даже Лео не мог отшутиться. Настроение Лео явно пострадало. Однако Микехико уже был достаточно поражен, чтобы полностью это пропустить, или скорее он просто уже был не в состоянии этого обнаружить. "Нет, но как ты все еще на ногах? Обычный волшебник был бы уже без сознания, если бы у него было поражено столько жизненной силы. Не будем пока о том, что такое жизненные силы, ты можешь обнаружить, сколько было потеряно." Выражение Татси показало, как он был поражен, на что Микки ответил нейтральной улыбкой и кивком. «Просто спектральная форма и физическое тело обладают одной и той же формой, поскольку объем дан – изначальное количество жизненной силы по сравнению с текущим уровнем более или менее обнаружимо». Микки прищурился и снова взглянул на Лео измерительным взглядом. «С текущим уровнем жизненной силы Лео, обычный человек не то что ползти, он не сможет даже оставаться в сознании». «Для того, чтобы сидеть и так разговаривать, его физические способности должны быть невероятными». Для Микки Хика это были просто слова. Однако фраза «невероятные физические способности» поразила Лео прямо в сердце, потому что его генетические модификации увеличивали физическую силу. «Наверное, мое тело особо сконструировано». Но даже так Лео продолжал улыбаться, он не собирался заставлять волноваться того, кто неосознанно причинил ему боль. «В любом случае, сейчас я чувствую себя бессильным, потому что эта женщина в маске съела мою жизненную силу, да?» Лео подавил колебания в сердце и задал вопрос. «Я думаю, да, но... но...» «Так как это было во время боя, и у них была способность поглощать жизненную силу при контакте, не должно быть никаких причин для того, чтобы пить кровь. Хотя я не имею понятия, как они могут брать кровь, не оставляя никаких ран, но...» Почему паразит потратил дополнительное время и энергию, чтобы сделать что-то ненужное, вроде того, чтобы пить кровь? Даже у Татсу не было ответа на вопрос Микихика. По правде это было потому, что кровь была потеряна вместо того, чтобы быть высосанной, поэтому прямо сейчас они никак не могли достичь истины. Часы посещения подошли к концу, и пять человек покинули палату. Этими питьё были Татсу, Миюки, Микихика, Ханока и Мизуки. Эрика сказала, что должна встретиться со своим братом Ташиказу, и осталась позади. Хотя никто из пяти не понимал эти слова в буквальном их смысле, но снова никто из них не озвучил этого. «Кстати, Мекихика. «А?» Внезапно услышав свое имя, Микихика переключился с разговора с Мизуки на Тацию. Миюки и Ханока шли по бокам Тации. Хотя они не держали его за руки, физическое расстояние было достаточно близким, чтобы не иметь никакого значения. Пусть все популярные парни сгорят. Хотя и невозможно было узнать, действительно ли так думал Микихика. Неважно, что думал Микихика, все равно маловероятно, чтобы Тацу обратил на это внимание. Есть одна деталь, которую я забыл спросить. На самом деле он намеренно не задал этот вопрос из соображений подслушивающих устройств. Тацу было крайне сложно заставить заболтнуть опасную информацию, даже если она от Микихика. Что такое? Что касается созданий вроде демонов и паразитов, они возникают часто? Хотя они и не ели, Микехика почти поперхнулся. Благодаря беспечному тонутации, Микехика выслушал его лишь с обычным настроением, но услышал глубокий вопрос. Нет, они действительно редкие. Хотя в историях они скрытно существуют, чтобы делать зло, эти в большинстве своем, волшебники делающие вид, что являются темными существами. Например, мы считаем практикующего со Среднего Востока истинной сущностью печальной известного духа горы Айяма. Микихика неосознанно начал поглаживать подбородок, будто кто-то в позе размышления. Шансы, что волшебник натолкнется на настоящего духа, примерно, наверное, один на 10 поколений. Но, тем не менее, эти встречи, как правило, происходят в этом мире случайно. Настоящие случаи, когда духи вредят людям, требующие немедленного уничтожения волшебниками, Наверное, происходит лишь раз в несколько сотен лет по всему миру. В конце концов, по официальным записям, последний случай, когда Япония истребляла истинных духов, был, наверное, когда Ясанари Аба изгнал 900 лет назад девятихвостое лесо. Но этот вампирский инцидент был, вероятно, сделан настоящим духом. Я так считаю. Думаешь, это случайность? Хотя я не могу сказать наверняка, но возможность этого близка к нулю. Ответ Микихика был крайне осторожный. Когда история прогрессировала в современную эпоху, и инциденты духовной активности шли на спад. Я не желаю верить, что этот инцидент появился из ниоткуда. Услышав ответ Мики Хика, Тацуя тихо сказал: "В самом деле". Убедившись, что группа Тацуи ушла и Кая вернулась в палату, Лео вознеможении рухнул на кровать. Хотя в палате по-прежнему была Эрика, он уже достиг своего предела. В любом случае, я уже все знаю. Больше нет нужды блефовать. Хорошо. Ты уже поистине хорошо потрудился. Я просто... прямой это как честный... комплимент. Он и был честным. Комплимент я имею в виду. Видя как Лео болезненно закрыл глаза, Эрика показала теплую улыбку. Эм, Эрика-сан, с моим братом действительно все будет в порядке? Но-ка я не нашла ничего смешного в этом разговоре. Не волнуйся, я уже позвала лучшего доктора, которого знает семья Тиба, «Я знаю, это может быть немного трудно для тебя, не волшебника, чтобы понять, но истощение жизненной силы требует больше времени для восстановления, чем физическое истощение. Все необходимые восстановительные процедуры уже были сделаны, после чего лучшим средством будет много постельного отдыха, поэтому через некоторое время он будет в порядке». Кая была слегка шокирована тем, что ее посчитали мирской, хотя Эрика это заметила, она не сказала никаких утешительных слов. «Тогда я пойду к своему брату». «Если что-то будет нужно, пожалуйста, не сдерживайся и зови сестер, подчиненных моего брата или даже меня». Эрика чуть поклонилась Кае и покинула палату. У Лео не было никакого намерения упрекать Эрику за ее отношения. «Молодая госпожа, вы можете проявлять немного милосердия?» Инагаки заговорил с Эрикой как раз в тот момент, когда она ушла в комнату, с которой прослушивали палату Лео. Хотя его слова были туманными из-за нескольких опущенных слов, Эрика точно знала, что он имел в виду. Тем не менее, Эрика тоже презирала эти слова. «Я не планирую запрашивать никаких волшебников, чтобы о нем заботиться. Неважно, это наши родители или родственники, с ними всеми хлопотные ведь дела. Думаю, придерживаться такого уровня отношений здесь будет достаточно. Кстати, ты слышал, о чем мы говорили?» Последнее предложение было адресовано Ташиказу. Старший брат Эрики сидел, опираясь о спинку стула и с руками сложными за голову, Затем резко стянул наушники и выпрямился. «Было очень интересно. Тогда, если теория второго сына семьи Йошида попадет прямо в точку, Эрика, что ты будешь делать? При таких обстоятельствах неважно, прав ли он». Как утомительно казалось, что снисходительный взгляд Эрики обвинял Ташиказу, пока он сидел на стуле. «Хотя и не так долго, но этот парень считается членом стиля Тиба и одним из наших. К тому же я лично его обучил искусству владения мечом» поэтому он технически считается моим первым учеником. Ни один мастер не будет стоять в стороне, когда его ученика избили. Какие холодные рассуждения. Здесь нет ничего такого, так что прекрати уже. Даже если они не существуют, есть много причин, чтобы принять бой. Я не имею понятия вампир, мужчина или женщина, но он совершил преступление. Все, что нам нужно сделать – принять это. Даже ее брат Ташиказу понятия не имел, была ли она правдива или говорила уклончиво. Единственное, в чем он был уверен – Так это в том, что Эрика была совершенно серьезная.